Излагая позднее события, связанные с вооруженным выступлением большевиков в октябре 1917 года, Керенский объяснял, что оно было вызвано германским фактором. Но говорить о решающей роли этого фактора вряд ли уместно, так как достоверных источников, подтверждающих его роль, не обнаружено, за исключением денег, полученных от Моора. Утверждать о финансовой поддержке большевиков Германии, ссылаясь на известные документы Керенского, сиссона. Также невозможно по причине их явно фальсифицированного характера. Опубликованная на западе и у нас критическая литература, посвящённая этим документам, не позволяет относиться к ним с доверием. Пока что сторонники версии о немецких миллионах, на который якобы и был совершён октябрьский переворот, не ушли дальше документально не подтверждённых домыслов. Соболев полагает, что вероятно, на большевиков записывались те финансовые средства, которые получали от Германии другие политические группы и лица как до Октябрьской революции, так и после. К этому вероятно следовало бы добавить и финансирование подрывной деятельности агентуры немецких секретных служб на Восточном фронте и в тылу. Тому, что из всех политических партий одни большевики стали козлами отпущения, способствовали их решающая роль в октябрьских событиях и их непримиримость к своим социал-демократическим оппонентам как в Германии, так и в России. Еще не захватив власть в стране, они успели нажить себе немало врагов как в своей стране, так и за рубежом. В октябрьские дни Казахстан Когда решалась судьба России, временное правительство оказалось слабым и беспомощным перед революционерами и фанатиками, решившими использовать представившийся им шанс для осуществления дерзкого и рискованного социального эксперимента, совершения коренного революционного переворота не только в своей стране, но и в ближайшей перспективе и в мировом масштабе. Замыслы Ленина и его соратников не были связаны с намерениями правительства Германии, которому по их откровенным высказываниям было суждено через несколько месяцев отправиться вслед за правительством Керенского на свалку всемирной истории Конец пятой статьи